И теперь, когда Мариса нашла себе человека, с которым хотела бы провести остаток жизни, у них с подругой осталось мало общего. Джаз по-прежнему похожа на Рэди Брэк из старой рекламы. Ест хлопья на завтрак и курит днями напролет. А вот Мариса теперь светится от переполнявшей ее любви. Джаз скептически взглянула на собеседницу, но, заметив какие-то перемены в ее лице, вдруг улыбнулась. «Девочка, да у тебя все плохо. Джаз выросла в Луишеме» но часто использовала в своей речи американские словечки, словно пересмотрела рекламу девяностых. Мариса допила остатки Джина, откинула волосы на оголенные плечи. Она почувствовала естественность и красоту этого движения, чувствовала свою силу и уверенность. «Думаю, да», — согласилась Мариса. «Ты будешь следующей». Джас лишь пожала плечами. «Меня это больше не волнует», — объяснила подруга. Я поняла, что мне хорошо наедине с самой собой. Меня устраивает собственная компания, мое личное пространство. Понимаешь, зачем приглашать кого-то, кто может все нарушить?» Мариса не торопилась, села на пол, скрестив ноги, взяла самый маленький кусочек с пепперони и принялась медленно жевать. «Просто я...» — начала говорить от Джаст, но медлила. «Ты сильно влюбляешься в людей. Запомни!» «Это другое!» — отрезала Мариса. Встав слишком резко, она почувствовала головокружение, в глазах поплыла. Она взяла коробку с остатками пиццы и выбросила в мусорку. Эй, запротестовала Джаз. «Я еще не закончила». «Неважно. Я просто забочусь о тебе, Рис». Мариса отвернулась, чтобы помыть руки в раковине. Это была студия. Кухня и гостиная фактически сливались в одно целое. Прохладная вода успокоила Марису, утихомирив ярость в груди, и она почувствовала себя так, словно душа начала расцветать. Когда она снова повернулась к подруге, то выглядела уже совершенно спокойной. «Я понимаю», — Мариса поставила чайник, «и ценю это». Вечер закончился раньше обычного, и когда она обняла Джаст на прощание, то поняла, что их дружба не переживет следующую итерацию ее жизни. Со стороны подруги ощущалось безмолвное осуждение, и Марисе было очень неловко чувствовать на себе столь пристальное внимание. Но в этом нет ничьей вины. Просто жизнь идет дальше. Люди меняются. У нее теперь есть Джейк. Дом. У нее будут дети. Семья и собственный дом. Оформление студии подходило к концу. В качестве завершающего штриха Мариса повесила на стену два эскиза из первого издания «Рассказываем сказки». Оно было создано для мальчика по имени Габриэль, которого она отправила в рыцарский квест с принцессами в розовых платьях, огнедышащими драконами и потайными пещерами. Свои кисти она поместила в пустые баночки от варенья. Для каждого набора своя банка а на полках расставила в ряд папки со списками заказов и выставленными счетами. Джейк подсказал ей, что дела можно перевести в электронный вид и хотел показать на личном примере, но Мариса предпочитала хранить все в бумаге. Это был ее способ доказать самой себе, что она существует и оставляет осязаемый след. В детстве Мариса всегда чувствовала себя ненужной, незаметной, словно дым, заполнявший все доступное пространство и искавший ближайший выход. У нее не было детских воспоминаний, только беспорядочный набор образов. Как она заходит в комнату, ее мать подпрыгивает, удивленная появлением своей собственной дочери. «Я тебя совсем не заметила, дорогая?» Такое вот оправдание. Всегда было слишком тихая, чтобы хоть кто-то заметил ее присутствие. Младшая сестра, напротив, решительно и безговорочно привлекала к себе внимание. Она плакала ночи напролет, поэтому Мариса привыкла к звуку шагов матери, спешившей к малышке, чтобы убаюкать ее нежными немелодичными песнями. По утрам Мариса с отцом сидели на кухне и обменивались понимающими взглядами, пока он готовил тосты с большими дырами в хлебе и замороженными кусками масла. Она постоянно опаздывала в школу и во всем винила сестру сердилась на эту непрошенную гостью со злым красным лицом и детскими кулачками. Удивительно, как такой маленький человечек может создать такой хаос. Мариса была очарована и напугана. Странно, что это инопланетное существо находилось в животе ее матери и затем вынырнуло в мир, лишь смутно напоминая человека с этой своей бледной полупрозрачной тонкой кожей. Крохотные пальцы младенца напоминали личинки, а глаза казалось подернуты мутной пеленой, похожей на яблочный сок. И все взрослые исходили с ума от этого крикливого малыша. Без малейшего намека на личность, как подметила Мариса. «Тебе нужно поменять подгузник, милаха?» Барковала мать, улыбаясь и поднимая ребенка, чтобы понюхать его зад, а потом, поморщив нос, добавляла. «Фу, ну и запашок. Тебе нужен чистый подгузник, малышка, не так ли?» «Да, чистый подгузник. Это именно то, что тебе сейчас нужно». Это продолжалось и продолжалось, а Мариса пряталась на диване, наблюдая за происходящим со смесью смущения и отвращения. Она не понимала, почему мать вообще разговаривает с ребенком, ведь тот даже не может ответить. Все это выглядело так, словно разыгрывалось какое-то представление для всех находящихся в комнате, будь то Мариса, отец или соседка, зашедшая к ним и выглянувшая из кухни. «Какой ангелочек!» — умилялась соседка. На вид ей далеко за пятьдесят, лично воспитала троих детей, поэтому ее обвисшая грудь могла в любой момент вывалиться на клетчатый фартук, который она, по всей видимости, вообще никогда не снимала. «Разве тебе не повезло быть старшей сестрой, Мариса? Ты должна гордиться этой крохой». «Ага», — отвечала Мариса и возвращалась к чтению книги. Однажды, когда малышке было несколько месяцев от роду, и она погрузилась в дневной сон, Мариса провела эксперимент. Мать дремала на диване внизу, раскинув руки и ноги. Домашняя юбка задрана на уровень бедра. Отец на работе. В доме царила тишина, если не считать размеренного тиканья старинных дедушкиных часов. Детская кроватка стояла вплотную к стене, а над головой ребенка от любого дуновения ветра вращалась игрушечная карусель с подвесками в виде мячиков и слоников. Через приоткрытое окно в комнату просачивались лучи солнечного света. Мариса опустилась на колени, чтобы оказаться на одном уровне с сестрой. Глаза младенца закрыты, ноздри похожи на таинственные темные маленькие пещерки, которые едва заметно трепетали при каждом вдохе. Мариса всегда думала о малышке «Она!» но на самом деле сестру звали Анна. Если быстро произнести или пропеть их имена, конечные гласные сольются в один мелодичный звук. Анна зашевелилась в своей кроватке, начала медленно махать розовыми ручками и сжимать кулачки, словно почувствовала, что за ней наблюдает. Мариса ждала. Она хотела, чтобы сестра полностью проснулась. Так нужно для эксперимента. Глаза младенца распахнулись. Темно-синие, они уже потеряли свою прежнюю мутную пленку. Зрачки забегали из стороны в сторону, а потом взгляд сфокусировался на лице Марисы. Малышка улыбнулась, и на ее щечках появились ямочки. Несколькими неделями ранее малышка лежала на руках у матери и выглядывала из-за плеча. Она улыбнулась Марисе о чем-то радостно сообщила матери.